Он пересек шоссе и направился в сторону табора по травянистому склону. «Я хоть и городской парень, но ориентируюсь на местности неплохо», — сказал он. «Идти туда, как пошел ты, я не хотел, Уильям». Он пошел через пару полей, через редколесье, миновал в темноте какое-то смердящее место, словно там находилось великое скопище дерьма. В одном месте порвал сзади штаны, зацепившись за какую-то старую колючую проволоку, которую во мраке было не разглядеть. Такова сельская жизнь у Ильи. «Она для деревенщины, а не для меня», — сказал он. От собак Табра он неприятностей не ждал. Пример Билли был для него показателен. Собаки не издали ни звука, хотя, видимо, запах его почуяли даже наступил в круг потухшего костра. «Я ожидал, что у цыган сторожевые псы будут получше, чем эти», — прокомментировал белли «По крайней мере, я так считал». «Нет», — сказал Джинелли, — «цыган ничего не стоит застать врасплох». «То же самое, когда собаки брешут всю ночь». «Точно, тот же эффект». «А ты умнеешь, Уильям». Скоро люди станут думать, что ты итальянец. И все же Джиннелли решил не рисковать без нужды. Он осторожно прошел позади круга автомашин, обходя стороной фургона, где могли спать люди. Заглядывал только в легковые машины. Через пару-тройку машин нашел то, что искал. На заднем сидении Понтиака валялось старое пальто. «Машина не была закрыта», — сказал он. Пальто, в общем-то, было неплохим, но от него воняло так, словно в карманах лежали дохлые хорьки. На полу в машине была та же пара поношенных туфель. Оказались малость тесноваты, но я их все же надел. Еще через две машины нашел шляпу, похожую на гриб, и надел ее на голову. Джанелли объяснил, что хотел пахнуть цыганом, но не для тех дворняк, что дремали у потухшего костра, а для совсем других собак, ценных собак, питбультерьеров Пройдя три четверти круга, он увидел трейлер, у которого задней фара была покрыта проволочной сеткой вместо стекла. Заглянул внутрь, фургон оказался пустым. «Но от него несло собачьим духом», — сказал Джинелли. Посмотрел по сторонам, рискнул даже зажечь на мгновение свой фонарик. Смотрю, трава кругом затоптана, и этакой затоптанной полосой, как тропа, уходит куда-то за пределы табора. Тут не надо было быть знаменитым сыщиком Даниэлем боном чтобы все разглядеть. Они этих своих бесценных собак упрятали подальше на случай, если кто-то проболтается, и друзья животных подумают в шум. Но только дураки оставили такой след, что и городскому мужику все стало ясно с одного взгляда. В тот самый момент я поверил, что мы сможем их скрутить. Дураки они, потому что. Джанелли прошел по тропе. Там был небольшой холм, а за ним снова лесок. «Тропинку я потерял», — сказал он. Стоял там с минуту, раздумывая, куда двинуть дальше, и тут услышал Уильям четко и ясно. — Все же Господь помогает. — Что ты услышал? — Один пес там тырнул, — ответил Джиннелий. Хорошо так громко. Вроде как-то сыграл под сурдинку. Буквально шагах к двадцати в лесочке, оказался на полянке огороженный загон. Загородка простая, коля до ветки, вбитые в землю и оплетенная колючей проволокой. А внутри семь бультерьеров Пятеро крепко спали, двое других сонно смотрели на Джинелли. А сонно смотрели потому, что им подсыпали кое-что в еду специально. Я думал, они будут полностью под кайфом, хотя на это рассчитывать опасно. Когда таких псов научат драться, они, как гвоздь в задницу, сплошное беспокойство. Друг друга пожрут насмерть, и весь бизнес коту под хвост.